контролёрах подрыва была выставлена небольшая задержка. Выполненные из порокорундвой стали конические боеголовки торпед прошивали сравнительно тонкий бронепояс или незащищённый участок борта и проникали вглубь помещений корабля, сокрушая всё на своём пути. Уже там, в недрах трюмов, ангаров, жилых помещений, люксогенных цистерн и двигательных отсеков они взрывались. 57. Из пробоин вырвались закрученные в штопор протуберанцы пламени. Они рассосались с запаром мгновений, оставив на белоснежных бортах рыжие потёки расплавленного металла. Казалось, авианосец выжил. Но тут же между верхней палубой и бортом атургушнаспа от открылась сочищаяся серосколёнными газами трещина. Она быстро расширялась, обнажая подпольные помещения корабля, и вдруг стало ясно, что внутри авианосца не осталось почти ничего, кроме красного, алого, медного, золотого огня. Плотные, почти чёрные сгустки огня, которые когда-то были массивными механизмами и боевыми флудерами, вихри огня, струи и фонтаны огня. Силуэт авианосца деформировался. Бартапе стрельли сотнями прогаревших плешей. Через несколько минут Атургуш-Наспу предстояло превратиться в крошечную газовую туманность. От взрыва торпед детонировали резервуары флугерного топлива, а от этого вторичного взрыва разрушились кислогеновые конвертеры маршевых двигателей. Вот что случилось с авианосцем, если говорить языком официального рапорта. А Тургуш-Насп оправдал своё название, пробормотал Бубакулов. Сущная гонь, как он есть. Тот, кому замечание Бабакулу показалось шуткой, убедительно заржал. А мне вдруг стало. Нет, не стыдно, и не противно. Стало мне страшно. Клонам, то есть наших собратьев по великой расе, я не жалел ни капельки. хоть и погибли, их в тот миг, видимо, не видимо. А может, и жалел немного. Но жалость к себе обычно легко одолевает наносные чувства цивилизованного человека, порождённые книжным гуманизмом. Я боялся. Когда боишься, начинаешь жалеть себя, а не других, и наоборот. Боишься и жалеешь. Скорбишь по себе любимому. Боишься ещё больше. А испугался я того, как легко стать убийцей. И не просто убийцей каких-то абстрактных клонов, а вполне конкретных. Исгор и Риши Ар. Например, Риши могла получить назначение именно на Тургушнас. Ведь толком так и не разъяснили, ни наши, ни тем более Исса, куда именно её перевели с Видивдата. А Видивдат Мог на месте этого снежно-белого фронтоватого авианосца оказаться нескладный сине-чёрный линкор с моей невестой на борту. Мог. Ничто ему не мешало. Одна случайность вместо другой случайности. Что бы чувствовал я тогда? То есть теперь. То есть в том альтернативном варианте этой вот минуты, в котором распадался бы на хлопья сажи линейный корабль Вильгельм II. удивительно. Но с самого начала войны на подобных мыслях у меня стоял блок, непробиваемый. Будто бы Клон был отдельно, Аисса и Риша отдельно. Будто бы я мог в тот мгновение поверить, что Видесдат действительно блуждает где-то возле ядра галактики, в то время как весь остальной флот Конкордии, мобилизованный до последней буксирно-спасательной лохани, грамит наши эскадры и батареи, высаживает десанты и торпедирует транспорты, закрепляется в Синамском поясе и готовится к генеральному сражению за 801 парсек Гибеля Турбушнаспа, заставило меня взглянуть правде в лицо. Офицеры конкордианского флота из Согор